На следующий день началась подготовка. Разумеется, эта подготовка включала закупку необходимых припасов и предметов, а также рассказ о целях экспедиции семьи Мяха и т а к и м и Кадзучи, а также просьба их о помощи. Нажа, Оука и прочие члены этих семей, а также их боги, с готовностью согласились. Лишь семья Гефест решила остаться в стороне, согласно своему положению кузнецов. Три семьи, Гести, Мяха и т а к и м и Кадзучи, сформировали альянс, они решили отправиться в экспедицию через 10 дней. За это время каждый авантюрист должен был подготовиться. «И с семьей Мияха к нам присоединятся я и Кассандра. Наша командирша, Нажа, п р о с т п р о щ е н и е но с монстрами она сражаться не может». «Мы очень благодарны». И Лили встретилась с членами семьи м и а х а Дафной л а у л а с и Кассандрой и л и о н чтобы подтвердить их участие. Они сидели в приёмной поместье домашнего очага, на первый взгляд больше похожей на комнату для военных советов. Десятки бумаг расположились на сдвинутых столах, каждый о т ч ё т содержал информацию о подземелье, вроде появления боссов этажей в местах, в которых случались аномалии. Накопленных в гильдии картах э т а ж е отмечались красной ручкой десятки маршрутов и запланированных для отдыха мест. Лили, ставшая главным стратегом, использовала эту комнату для встреч членами других семей и подготовки нужной информации для грядущей экспедиции. «Какие места в отряде вы занимаете, госпожа Дафна?» — спросила она. «В последнее время мы ходим парой». но раньше находилась в центре построения, а Кассандра была в заднем ряду. Я действовала по необходимости, а она лекарь. Думаю, она будет очень полезна группе. Дафна, хватит меня расхваливать. А сейчас-то ты чего стесняешься?» Игнорируя пару курьёзных выпадов, Лилия облизнула губы и сделала на бумаге несколько пометок. Она добавила записи о том, что к группе присоединились м н о г о з а д а ч н ы й а в а н т и р и с т к а и целитель. «Насколько большая будет группа? Кажется, людей уже немало?» Мимоходом спросила Дафна. увидев имена Оуки и Вельфа в авангарде отряда. «Все члены семи Гести, господин Оука и госпожа Чигуса и семи такими Кадзучи, вы двое, и госпожа Айша». «Айша». «Айша б а л к а «Берберка». а а н т и о н е й р а Кассандра вздрогнула, услышав о бывшей а в а н т и р и с т к е семьи Иштар а в рядах экспедиционной группы. «Ага». Дафна схватила ртом в о з д у х у неё округлились глаза. а а а «Да, не знаю, от кого она узнала, но вдруг оказалась у наших дверей». Лили свела брови, на её лбу появилась морщинка, когда она вспомнила о появлении Айши. Не прошло и нескольких часов с момента заключения Альянса, как Айша явилась к дверям семьи Гести, сказав, что она знает о экспедиции и хочет, чтобы её взяли в состав. Как и Хорухимы, анти-Анейра не раз бывала в экспедициях, и вдобавок её появление в группе увеличит с и л у авантюристов. б ы л а остальные с благодарностью приняли её помощь. н о с ней группа стала слишком сильна, и нам придётся идти глубже, чем мы рассчитывали. Лили не может не волноваться, хотя с такими участниками экспедиция и правда должна отправляться ниже». Лили тяжело вздохнула. Вспомнив, как пылка амазонка четвёртого уровня её убеждала, говоря о том, что монстры с р е д и н н ы х этажей даже понять не успеют, что их убила. д а ф н о сдвинула брови. «Ха, выходит, экспедиция будет непростой. Хорошая ли это идея? Думаешь, мы сможем действовать вместе?» Спросила она. «Что вы имеете в виду?» — ответила вопросом Лили. «Когда я состояла в семье Аполлона, мы ходили в подобные экспедиции, но из походов с другими семьями ничего о т дельного никогда не выходило. Обычно члены разных групп делают, что им хочется». Как и семья Гистии, достигнув ранга Д, семья Аполлона организовывала экспедиции с другими авантюристами в составе. «Стоит только взглянуть на Бога, и сразу понимаешь, как будут вести себя авантюристы. В большинстве случаев они очень похожи. Яблоко от яблони, как говорится». «Наш опыт в подобных экспедициях был ужасен», — пояснила Дафна. «То есть семья, бог к о т о р ы й лишь ухмыляется, с т о й сторонке, ничего в подземелье не делает». л е л и в а п р о с и т е л ь н о наклонила голову, уставившись на Дафну, начав понимать, о чём она говорит. «В этой экспедиции идут знакомые между собой люди. Сомневаюсь, что между друзьями возникнут крупные ссоры. Но вместе с тем совместная работа очень важна, особенно когда сомневаешься, что идёшь ниже этажа, который можешь покорить». «Хм...» «Совместная работа решит очень многое. Нужно объединить усилия и действовать сообща», — сказала Дафна. Её слова заставили Лили осознать, что она кое-что забыла, когда планировала экспедицию «Необходимость кооперации с другими семьями». Как бы ни были сильные а в а н т ю р и с ы в их рядах, вряд ли придуманные наспех построения выдержат проверку п о д з е м е л ь е м «А сама ты что?» — продолжила Дафна. «Ты просто помощница, правильно? К тому же первого уровня. Просто помрёшь и утянешь за собой всех нас?» Лили промолчала. «Дафна...» Слова девушки были безжалостны, но, несмотря на жалобный тон к а с а н д р ы Дафна лишь произнесла вслух то, что может стать правдой. Дафна заметила, что руки Лили сжались кулаки, и сменила тон. «Если всё-таки хочешь идти с нами, ну, возможно, тебе стоит быть понастойчивей. а Например, сказать, что сама ничего не будешь делать, но скажешь, что делать нам?» Лили уставилась на Дафну немигающим взглядом. «Ты же тут командуешь, правильно?» «Мне, например, приходилось много чего делать, потому что заставляли, а другого выбора не было». Дафна вытащила кинжал, больше напоминающий широкую дубинку из ножен на поясе. Девушка шумно рассекла оружием воздух и поёжилась. «Вообще-то довольно важно, чтобы кто-то следил за б а е м задних рядов». «Ха! На войны прошлых дней это не похоже, но хорошее управление может спасти группу. Говорят, что жизни и смерти авантюристов зависит от тех, кто стоит над ними». «Как я слышала, именно этим Финн Дэймон и пробил себе путь на вершину». И Лили ощутила, будто впервые она видит в себе кого-то ещё. Память о храбреце, командующем самыми лучшими из авантюристов подземелья и г л а в е н с т в у ю щ и м над ними, заставила её представить себя на том же месте. Она ощутила, что наконец нашла, к чему е нужно стремиться. «Отвага этого полурослика, конечно, безумна», — сказала Дафна. «Что собираешься делать? Хочешь, расскажу кое-что о командовании?» Кассандра, совершенно выпавшая из разговора, переводила взгляд с Лили на Дафну и обратно. И Лили поняла, что Дафна не сводит с неё взгляда. «Да, научите меня!» Сказала девушка-полурослик. Под голубым небом раздавались крики. Бог сражений с лёгкостью одной рукой откинул ногу, отправленную девушкой в его лицо. «Ты всё ещё слаба!» «Ой, Микота!» Микота и Чигуса оказались на земле почти одновременно. Отбив атаку а в а н т ю р и с т а в т о р о г о уровня, Такими к а д з у ч а отправил их на землю одним ударом, и, смотря на них сверху вниз, стёр пот со лба. «Микото, Чигуса, вы слишком зацикливаетесь на своих характеристиках. Не позволяйте оружию решать исход боя. Контролируйте его ход своим духом!» «Да, такими Кадзучи с а н с е й Микото схватила Чигусу за руку и подтащила её к себе, встав на колени. Даже склонившись, она не сводила взгляд с бога. Раскинувшуюся под голубым небом роскошную зелень освещал яркое солнце, Они втроём находились во внутреннем дворе поместья домашнего очага и тренировались. Девушки готовились к предстоящей экспедиции. Большинство авантюристов слишком зацикливаются на характеристиках. Так говорят лучшие из авантюристов, и я с ними согласен. Используя навыки и технику, я могу сравниться или даже превзойти вас. В то время как такими Кадзучи был покрыт потом, Микоты и Чигусы едва запыхались. Разница между физическими способностями была очевидна. Девушки получили характеристики для сражения с монстрами, В то время как Такими Кадзучи а можно было назвать самым обычным беспомощным человеком. Но несмотря на силу, бог битвы парировал их удары и даже отправил их в полёт, используя их же усилия. Исход боя был решён навыками и тактикой. Используя защитные приёмы сверхчеловеческого боевого искусства, а также исключительные навыки принятия решений и наблюдения, Такими Кадзучи привёл сражение к желаемому исходу. В боевых навыках он превосходит даже лучших из авантюристов, его боевые навыки можно назвать божественными, Подобно божественным навыкам Ковки Гефест, с этими навыками смертным не тягаться. Конечно, если Микото Ичигуса продал, что таковать такими Кадзучи без передышки, рано или поздно они одержат победу. Но эта победа дастся им нелегко. Характеристики не улучшить в одно мгновение. Зато навыки и тактика боя – другое дело!» Такими Кадзучи улыбнулся Микото, закончивший его фразу. «Конечно, и навыки натренировать будет непросто. Но если приложить усилия и желать стать сильнее, это возможно!» Микота сжала руки в кулаки, слушая такими Кадзучи. Собранные в пучки волосы по обе стороны головы подрагивали. Как и сказал бог, ей нужна сила, чтобы сражаться с могучими противниками. Ей хотелось, чтобы её навыки помогли ей спасти друзей и успешно вернуться из огромного подземного лабиринта. «Я учил вас этому на родине. Навыки — это оружие, которое вы можете применить против противника, к о т о р ы е сильнее вас. У большинства монстров тела гораздо мощнее человеческих. Но если вы воспользуетесь приёмами в нужное время... «Сможете побеждать даже самых огромных монстров и дробить даже самые прочные раковины!» Такими Кадзучи поднял т а н к у и принял боевую стойку, оказавшись лицом к Микоту и Чигуси. «Вы прошли огромный путь с тех времён на Дальнем Востоке. Самое время научить вас приёмам, которым я не учил вас раньше. Нападайте!» «Да, сенсей!» Девушки бросились на б о г а они посвятили себя тренировкам, которые тот для них подготовил.